Сегодня Ферапонт священно действует впервые. Кучка кузнецов и молотобойцев пришла слушать своего бывшего товарища. — Чука как рявкает! Ай да Ферапонт! — восхищенно перешепнули они. — Гляди, гляди! кадит. Молебен шел к концу. Воздух этой большой комнаты становился непродышным. Открыли окна. Возле школы огромная толпа. Слышались светульки, затевались песенки, гвал, труготня. Кто-то крикнул под окном. «А что, будут нас обедом чествовать? И венцом? А?» Окна пришлось закрыть. Отец Александр встал за аналой и, приняв оцанистую позу, отверз уста для проповеди.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 Вот тут они ему покажут. Певчие пробрались в сторожку и хлопнули ради укрепления глоток под вас водки. Ферапон сорвал голос в городе, когда посвящался. Говорили они, да ничего подобного. Он анафима хитрый, он к копит голос-то. Между тем отец Александр,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 Тетка Иринья и старушки, ни слова не поняв в проповеди, все-таки из приличия стали лить слезу. Нина слухала одним ухом. Ее раздражали крики за окном. Кэти благоговейно посмаркивалась в раздушенный платочек. Пристав пучил глаза, задыхался. Мистер Кук, сглатывая слюну, ощупывал в кармане спички и сигару. А теперь же Александр... Все говорил и говорил. Но вот толпа у дверей вдруг подсунулась носами. Пять теноров, две октавы и восемь бастов таранами перли обратно на клирос. Сразу запахлось и ухой. Басты взглянули на дьякона, дьякон на них, басты вызывающе прикрякнули, прикрякнул и дьякон. И вот многолетние.